ответы на письма первое здравствуй уважаемая и обожаемая юлия у меня сейчас в жизни очень тяжелый период я довольно молода не и тридцати замужем третий брак в детстве часто ощущала нехватку внимания любви оно и понятно отец умер у старшей сестры был проблемный переходный возраст Мама просто не могла разорваться между нами, работала. Сестре требовалось много внимания, нужно было помогать ей морально, и мама все силы бросила на это. Я чувствовала себя жутко одинокой, хотя всегда находила чем заняться, но мечтала, чтобы у меня, когда вырасту, была своя крепкая дружная семья, близкий человек, который все свое время будет посвящать мне». Поэтому первый раз выскочила замуж рано. За человека, который показался мне надежным, любящим, сама прикипела к нему. Поторопилась. Мы были слишком молоды. Взаимные амбиции — глупость. Да и муж стал выпивать и вел себя в пьяном состоянии очень агрессивно. Брак быстро распался. Через несколько лет я встретила мужчину гораздо старше себя. Он никогда не был женат, не имел детей. Он ухаживал за мной, говорил, как хочет ребенка, неплохо зарабатывал. Был внимателен, нравился мне. Я обожаю детей. Очень хотела родить, подарить малышу красоту мира, свою любовь, заботу. Мы поженились, жили неплохо, без страсти, ровно, спокойно, оба работали. Не сразу смогла забеременеть. Очень переживала, что не смогу иметь детей. Но вот появился выстраданный, долгожданный сын. Наверное, я виновата, что переключилась почти полностью на ребенка. Как-то раз муж решил убить время в зале игровых автоматов и быстро втянулся. Остался без работы. Я вышла на работу, когда ребенку не было и трех месяцев. Муж не торопился искать новое место службы. Стал выносить из дома все. Никогда не забуду, как на оставшиеся с моей зарплаты деньги попросила его купить подарок сынишке к новому году. Он сказал, что купил и это сюрприз, покажет на праздник. Оказалось, что эти последние деньги он проиграл. Мое терпение лопнуло, когда он вынес из дома детское питание с молочной кухни, в то время как денег просто не было. Тогда моей зарплаты едва хватало на настроих. К тому же он постоянно унижал меня, оскорблял. И я сопротивлялась, как могла. Подала на развод и решила, что проще растить сына самой. А мужчины для встреч всегда можно найти, а большего уже просто боялась. Через некоторое время познакомилась с парнем. Хотела просто встречаться с ним, не планируя совместную жизнь. Он предугадывал мои желания, Встречал с работы, заботился обо мне и сыне, дарил постоянно подарки малышу и говорил, что его мечта сбылась. Он встретил ту, о ком мечтал всю жизнь. Он не может иметь детей и рад, что судьба подарила ему и сына. Объяснил, что его бывшая жена жила с ним лишь ради денег, изменяла ему. Он знает, как это больно и сам никогда не предаст и не изменит. Он делал безумно красивые поступки, сюрпризы. Поддерживал меня в сложных ситуациях, настаивал на совместном проживании, браке. Я влюбилась по уши. Это была просто лавина. Мы стали жить вместе. Все было прекрасно. Через 8 месяцев совместной жизни подали заявление в ЗАГС. Это мой нынешний муж. С ним я была счастлива ровно три года. Я просыпалась по утрам и думала, неужели можно быть такой счастливой? Разве так бывает? Сын считает его родным отцом. Биологического папу он не видит и не помнит. Все изменилось буквально в один день. У мужа появилась другая женщина. Он наделал долгов. Ушел с работы, ни копейки в семью, жили за мой счет. Постоянная ложь. Предательство и в мелочах тоже. Ежедневные крики. «Идиотка! Кому ты нужна с ребенком?» Небо будто рухнуло на меня. Как человек мог столько лет носить маску хорошего и порядочного? Глаза отказывались верить происходящему. Любовнице он сказал, что ребенок не его, что я шлюха и изменяла ему все время, имея кучу любовников. Я даже не думала и не смотрела на других мужчин. И он это знает. Я жила семьей. Я пыталась убежать от него, но бесполезно. Он украл мои деньги, не думая, как мы будем с ребенком жить. Все потратил на любовницу. Я была на грани нервного срыва. За полгода превратилась в старуху и внешне, и внутренне. Резко разорвать отношения не получилось. Он угрожал заступиться некому. Я решила затаиться, потихоньку наладить свою жизнь, набраться сил и просто не обращать на него внимания. Немного пришла в себя. Но сейчас я боюсь жить дальше. Самооценка на нуле, здоровье расшатано, на нервной почве набрала 10 кг, а то и больше, похудеть не получается, возникли проблемы с щитовидкой. Я боюсь доверять людям. Ощущение такое, что я никому не нужна, кроме, конечно, моего любимого сына, но ведь нужно и другое общение. Что все только пользуются мной. Общаясь с подругами, знакомыми, ловлю себя на том, что в каждом их поступке вижу корысть. А если кто-то делает для меня даже какую-то мелочь, я испытываю чувство зависимости, думаю, что человека обязательно нужно отблагодарить как-то, раз он потратил на меня свое время и силы. Ведь не может же делать человек ничего просто так. На невинную просьбу подруги одолжить денег я внутренне окаменела. Хотя никогда не была жадной. Всегда помогала, чем могла людям, ничего не требуя взамен. А теперь ощущение, всем от меня нужно что-то для собственной выгоды. Я понимаю, наверное, ненормально так думать, но ничего не могу поделать. Кажется, что в жизни всегда либо пользуются тобой, либо ты кем-то. Неужели бывает по-другому? Не могу сейчас в это поверить. Не верю, что есть надежные и порядочные мужчины, хотя я всегда была оптимисткой. Но вот сломалось что-то во мне. Как сказала героиня одного культового фильма, я магнит для уродов. Вот так же и я себя ощущаю». Я пыталась анализировать, что делала не так. Я всегда была искренней, стремилась быть хранительницей очага, никогда не совершала подлых поступков. Не знаю, в чем я виновата, почему ничего не складывается. Я стала очень бояться критики окружающих. От малейшего замечания сердце просто сжимается от обиды. Я в ужасе. Как жить дальше? Можно ли верить людям? И еще. «Юля, вы говорите, нельзя любить мужчину больше, чем он тебя. Значит, получается, всю жизнь надо сдерживать свои чувства, не быть самой собой?» «Во мне, увы, нет стервозности ни капли. Но как приобрести это качество, если оно необходимо для того, чтобы построить нормальные отношения с мужчиной?» «С нетерпением буду ждать вашего ответа, без подписи». Здравствуйте, моя милая и дорогая читательница. Огромное спасибо за такое искреннее письмо. Читала его с болью в сердце и представляла себя на вашем месте. Дорогая моя подруга, увы, но мужчины – существа непостоянные. Они очень меняются под влиянием различных обстоятельств как в хорошую, так и в другую сторону. На этом свете есть всего один единственный человек, которого вы действительно можете осчастливить. Это вы сами. Вы спрашиваете, как же можно сдерживать свои чувства, а вы не сдерживаете. Вы полюбите саму себя. Каждую морщинку, каждую слезинку и даже 10 килограммов лишнего веса. Но нельзя любить мужчин слишком сильно. Нельзя любить их больше, чем свою жизнь. Не оценят. Любовь к себе должна быть первична, а к мужчине вторична. Возможно, вы просто слишком сильно любили своих мужчин, отдавали себя без остатка, растворялись и на каком-то этапе теряли бдительность. Вы забывали, что мужчина – это не частичка вас, а другой человек, и вы не можете быть в ответе за все его поступки. Ваша любовь превращалась в самую настоящую любовную зависимость. Истервозность тут не нужна. Вы не магнит для уродов. Жаль, что пока на вашем пути попадались недостойные люди. Плохие мужчины нужны нам для того, чтобы ценить хороших. Дорогая моя подруга, вы очень сильная женщина. Ведь вы не терпели, если чувствовали, что жизни в семье больше нет. Смело расставались со своими спутниками. В третьем браке вы расслабились, утонули в любви и не сразу заметили, как в вашу счастливую жизнь вторглась чужая женщина. Муж предпочел любовницу – это его выбор, а ваш выбор – более достойный мужчина. У вас есть замечательный сын, и это действительно счастье. А мужчины? Они уходят, приходят, затем уходят и вновь появляются на горизонте. Блуждающие элементы. Здоровые и полноценные отношения – это редкость. Этот последний разрыв должен заставить вас серьезно подумать об этом. Мы все приходим от страдания к исцелению. Простите тех, кто причинил вам боль. Им просто с вами не по пути. Несмотря на то, что они старались играть роль идеальных партнеров, оказались случайными людьми в вашей жизни. Не сдавайтесь. Все люди, если они не моральные уроды, конечно, переживают сердечную боль, но она никогда не должна быть выше того предела, который можно вынести. И помните, страдания притягивают все новые и новые переживания. Роль жертвы не для вас. Женщина, сознательно принесшая свою жизнь в жертву, никогда не сможет быть счастливой. Для начала необходимо поднять собственную самооценку, полюбить себя, скинуть лишние 10 килограммов и начать полноценно жить для себя и сына. А мужчина еще появится. Хороший мужчина. Только для этого нужно расстаться с неудачным прошлым, высоко держать голову, отряхнуть пыль прошлых отношений и пойти по жизни уверенным шагом. Любовный опыт – это результат разочарований и страданий, это масса обид и боли. И без этого никуда. Вы не жертва, вы полноценная самодостаточная личность и не позволите никому унижать и обижать себя. Думаю, вы можете достойно постоять за свою честь. После того, как у женщин происходит переоценка взглядов на мир и на мужчин, они понимают, что любовь в себе все же первична. Да хранит вас Бог. Любящий вас автор Юлия Шилова.